Дисней и издательство Эксмо рая и последний дракон Адаптация Тенни Нельсон Пролог Давным-давно, еще до нашего с вами времени, была на свете Земля, которая называлась Кумандра, где люди жили Бок о бок с водяными драконами Эти драконы приносили воду, дождь и мир на эту землю Помогая ей процветать И все люди жили на этой земле в согласии, заботясь друг о друге Жизнь в Кумандре можно было назвать райской Но затем явился Друун И принялся расползаться по райской земле Словно лесной пожар, уничтожая всё живое Все, к кому он прикасался, превращались в камень, потому что был Друун безмозглым вирусом и не заботился ни о ком и ни о чём. Его единственной целью было распространяться и размножаться, и пожирать, пожирать всех подряд. Драконы доблестно и яростно сражались с Друуном, стараясь защитить и спасти людей, но их усилий оказалось недостаточно. Один за другим великие, могучие драконы гибли, превращаясь в камень. И вот, наконец, в живых остался лишь один дракон, которого звали Сисудату. Когда казалось, что всё безвозвратно потеряно, Сисудату собрала всю оставшуюся у неё магическую силу и перенесла её внутрь драгоценного камня. Затем она поднялась на самую высокую гору Кумандры и... Раздался невиданной мощи взрыв. Когда рассеялся дым, Друун исчез, а вместе с ним исчезла и Сисудату. Ожили превращенные в камень люди, но не ожили каменные драконы. А от спасительницы Сису, как ласково стали называть Сисудату, остался лишь мерцающий голубым сиянием драконий камень. И это было всё, что сохранилось от волшебной силы драконов. Без драконов круто изменились люди, переставшие жить в мире и согласии. Кумандра разделилась на пять враждующих земель — хвост, хребет, коготь, клык и сердце. И все они стремились завладеть драконьим камнем. А в итоге камень спрятали в стране сердце, в тайнике, который стережет хранитель. Воин, владеющий клинком искуснее, чем кто-либо еще во всех землях. И никому никогда не удавалось приблизиться к камню. До сей поры не удавалось.